Начинающие художники Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало Они ограничивались самой большой покупкой картин для своих галерей, выторговывая каждый грош Настоящим меценатом, кроме Третьякова и Солдатенкова, был Савва Мамонтов Сам художник, увлекающийся и понимающий Около него составился кружок людей, уже частью знаменитостей, или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии. Беднота гордая и неудачливая иногда с презрением относилась к меценатам. «Примамонтились! Воротнички накрахмалили!» — говорили бедняки о попавших в кружок мамонтова. Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство – дети неимущих родителей, крестьяне-мещане, попавшие в училище живописи только благодаря страстному влечению к искусству. Окончив курс в проголодь, люди талантливые должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали церковными художниками, работавшими по стенной живописи в церквах. Таков был Грибков, Таков был Баженов, оба премированные при окончании надежды училищ Много было таких. Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени. По происхождению Касимовский мещинин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Имел премии позднее, уже от общества любителей художеств, за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у «Калужских ворот». Дом был большой, двухэтажный Населен беднотой, прачки, мастеровые Которые никогда ему не платили за квартиру И он не только не требовал платы Но еще сам ремонтировал квартиры А его ученики красили и бели В его большой мастерской было место всем Приезжает какой-нибудь живописец с провинции И живет у него, конечно, ничего не делая Пока место найдет, пьет, ест Потерял живописец временно место Приходит тоже, живет временно, до работы. В учениках у него всегда было не меньше шести мальчуганов. И работали по хозяйству, и на послушках, и краску терли, и крыши красили. Но каждый вечер для них становился натурщик. И они под руководством самого Грибкова писали с натуры. Немало вышло из учеников Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водки и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь. Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него Неврев, Шмельков, Пукерев, и другие, а известный художник Саврасов жевал у него целыми месяцами. В последние годы, когда Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в Грибковской мастерской в Рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к Грибкову. Друзья обнимались... А потом Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление. Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц, другой, а потом опять исчезнет, ютиться по притону, Рисуя в трактирах по заказам буфетчиков за водку и еду Всем помогал Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищем В доме не оказалось ни гроша Нелегка была жизнь начинающих художников без роду, без племени Без знакомств и средств к жизни Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили люди в крахмальных воротничках У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать А для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным Воспитание в детстве было получить негде А образование училище живописи не давало Программа общеобразовательных предметов была слаба Да и смотрели на образование как-то пустяки Были уверены, что художнику нужна только кисть А образование вещь второстепенная это ошибочное мнение укоренилось прочно и художников образованных в то время почти не было чудно копируют природу дает живые портреты и ладно умение мало-мальски прилично держать себя добыть негде до образования ли до наукли таким художником было когда нет ни квартиры ни платья когда из сапог пальцы смотрят а штаны такие что приходится задом к стене поворачиваться Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого. А тех, кто поебал без средств и всякой поддержки, были сотни. Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для Левитана с юных дней попасть в кружок антон павлович Чехова. Левитан был беден но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедным, но талантливым и веселым. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он написал свои лучшие вещи выбился в люди и Корин, но он недолго прожил. Прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, тёплой любовью любили его. Преклонялись перед корефеями, а его любили так же, как любили и Степанова. Его мастерская в училище живописи помещалась во флигельке направо от ворот с южкого переулка. Огромная, несуразная комната, холодно, печка дымит. Посредине на подстилке какое-нибудь животное, козел, овца, собака, петух, а то и лисичка. Юрка с веселыми глазами сидит и оглядывается. Вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит, и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее, и посреди сам Степанов делает замечание, указывает. И чуды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на сухаревке, и у продавцов под воротами. За гроши продавали их ученики, кому попал